Глава десятая. Когда в понедельник я заходила через двери центрального офиса и н т е х было такое чувство, будто вместе с кофе я проглотила свинцовый шарик. С каждым шагом он рос и тяжелел, занимая внутри все больше места. Так т о ш н о мне не было с о времен телефонного звонка пару недель назад, когда я услышала, что у Даниэля есть невеста, того самого рокового звонка, за которым покатился шквал вранья. Но тогда было по-другому. нынешняя тяжесть в низу живота не имела ничего общего с тем, что я ляпнул а в минуту о т ч а я н и я и глупости, хотя, возможно, как не пыталась я отрицать очевидное, что мерзкие ощущения напрямую связаны с нашим с Сараном субботним разговором, причина была именно в нем. Я у в е р я л а себя, что беспокоиться не о чем, но тревога меня не отпускала. И это было совершенной глупостью, с чего мне придавать значение тому, что случилось в субботу? Абсолютно не зачем. Мы с а р а н о м вовсе не близки, мы ничем друг другу не обязаны, чтобы он не говорил, чтобы не делал, как бы шикарно ни выглядел и вкусно ни пах, как бы сладко не улыбался и нежно не обнимал меня во время танца, и даже черт возьми, чтобы не шептал на ухо, мне должно быть без разницы. Увы, видимо, организм считал иначе. Поверь, мне никогда не хотелось быть тебе другом. Он сам так сказал, выразился яснее некуда. Меня все устраивало. Я тоже не хотела с ним дружить, если только в первые дни, когда он устроился в компанию. Тот поезд давно уехал. Ара отправился в черный список и останется там до скончания веков. Одна лишь загвоздка. Он нужен мне для дела, а я... Господи, ладно, с этим разберемся потом. Стряхнувшись, чтобы сбросить лишние тревоги, пока они не переросли в откровенную панику, я повесила сумку на спинку стула, схватила ежедневник и зашагала к конференц-залу, где проходили ежемесячные встречи для всех сотрудников компании. И нет, нам не устраивали разбор полетов. Мы просто собирались раз в месяц, пили горький кофе с сухим печеньем, а Джефф рассказывал о последних новостях компании и грядущих планах. Оказалось, я пришла одной из первых. Села на свое обычное место, открыл а ежедневник и принялась просматривать записи на будущую неделю. Зал понемногу заполнялся людьми. На п л е ч о мне легла рука, и почуяв запах персиков, я поняла, кого увижу. о б е д а е м у д ж и н а или в Гринни? с улыбкой спросила Рози. Я душу продала бы за рогалики у Джимы, но нельзя. Ужасно хотелось сладкого, настроение было ни к черту, однако до свадьбы оставались считанные дни. Так что в Гринни. Точно? Рози стрельнула взглядом в сторону печенья, выставленного на узком столике возле дверей. Господи, сегодня оно еще противнее обычного. Я усмехнулась, но ответить не успела, в животе зурчало. а Кажется, зря я не позавтракала дома. Пробормотала я, уныло глядя на подругу. Лина, Рози нахмурилась и заговорила строже обычного. Дорогая, на тебя это совсем не похоже. Хватит изводить себя диетами. Это не диета. Я закатила глаза, игнорируя голос разума, соглашавшийся с подругой. Просто слежу за тем, что ем. Она смерила меня скептическим взглядом, ни на секунду не поверив. Идем к Джиму. Знаешь, после прошедших выходных я готова опустошить там целую витрину, но все равно пусть будет Гринни. Видимо, я с к о р ч и л а очень выразительную гримасу, потому что Рози вскинула бровь. Что произошло? Я откинулась на спинку стула, раздраженно фыркнув. Ничего с е р ь ё Я замолчала на полуслове. Потом расскажу, ладно. Розия заметно встревожилась и повторила: Встречаемся у Джима. Кивнув на последок, она прошла мимо и села в кресло рядом с Гектором, руководителем её отдела. Перехватив взгляд старика, я легонько улыбнулась ему и помахала. Тот в ответ подмигнул. Потом внезапно, з а с т а в меня врасплох, сработал радар на Арона, всегда предупреждавший о его появлении. Сердце в груди подпрыгнуло, голова сама повернулась в нужную сторону. Не такой у ж о н и красивый, просто высокий. Так я сказала себе, разглядывая коллегу. В груди застучало быстрее. Наверное, все дело в смокинге. Я ни капельки не взволновалась, увидев его в рубашке и отглаженных брюках. Аррон размашисто прошагал своему излюбленному месту на два ряда впереди меня немного левее. О да, определенно в нем нет ничего особенного. Я разглядывала мужественный профиль от подбородка до темной линии густых волос, обрамлявших лоб. Вот видишь, все нормально, я с п о к о й н о обойдусь без рогаликов с лососем и сливочным сыром. Аррон вдруг оглянулся и нашел меня взглядом. Он заметил, как я его рассматриваю, слишком пристально для человека, только что уверявшего себя, будто совершенно к нему равнодушен. Щеки залило румянцем. Я вспыхнула ярче костра. И все же первый взгляд отвела не я. Арн опустил голову. Такое ощущение, что он готов смотреть куда угодно, лишь бы не в мою сторону. Почему-то стало до ужаса обидно. Не успела я задуматься, откуда эти чувства, как заговорил Джефф. Доброе утро. Начал он, и негромкое бормотание в зале сменилось полной тишиной. Нынешнее собрание будет, короче, обычного. Мне надо присутствовать на важной встрече, о которой меня предупредили буквально полчаса назад, так что засиживаться не станем. Ешьте печенье быстрее, пока не закончили. Босс негромко рассмеялся. В зале, о ж и д а е м о никто не шелохнулся. Как вам известно, в структуре компании намечаются серьезные перемены, перераспределятся обязанности, не только они, конечно. Компания сильно изменится, но бояться не надо. Перемены будут проходить постепенно в течение нескольких месяцев. На экране, висевшем на стене конференц-зала, появилась структурная схема нашего филиала, которую венчал квадратик с именем босса д ж е ф ф Фостер. Под ним размещались имена пятерых руководителей отделов. Аарон б л э к ф о р д Джеральд с и м о н с Гектор Диас, Кабир Пакрел и я, Каталина Мартин. По коридорам давно гуляли слухи, что грядут перемены, причем серьезные. Однако никто не знал, какие именно. Теперь, откашлявшись, продолжил директор, я хотел бы сделать одно заявление, прежде чем информация будет опубликована официально. Мужчина, которого моя подруга как-то раз на веселе н а з в а л а лисом, из-за густой седины в темных волосах и природного обаяния на секунду будто замешкался. Он рывком ослабил воротник рубашки, потом нажал клавишу на своем ноутбуке, открыл следующий слайд. Там была схема, очень похожая на предыдущую, почти полная ее копия за исключением одной единственной детали. В верхнем синем квадратике теперь стояло другое имя. Свинцовый шарик в животе, ощущавшийся с самого утра, рухнул под ноги. Джефф сцепил руки. У меня заметался взгляд. Рад сообщить, что главой Нью-Йоркского филиала будет назначен Арн Блэкфорд. Слова Джеффа в в и н т и л и с ь мне в голову и заскакали там в полной пустоте, не желая усваиваться. Арн, самый ответственный и самый эффективный сотрудник компании, за р а б о т о й которого я имел честь наблюдать, он не раз доказывал, что достоин этой должности. Я ни сколько не сомневаюсь, сменив меня на посту, он приведет компанию к новым высотам. Все потрясенно молчали, особенно я. Еще не решено окончательно, с какого именно срока он примет на себя мои обязанности, а я останусь при нем консультантом. Но я решил сообщить вам, нашей маленькой семье, эту новость лично, хотя официально ее опубликуют позднее. Джефф говорил что-то еще, наверное, как всегда на собраниях рассказывал о текущих делах, а может и нет. Я не слушала. В голове крутились его последние слова. Аарон б л э к ф о р д будет моим боссом. Я нашла его взглядом. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, смотрел куда-то перед собой, совершенно невозмутимый на вид. еще более, чем обычно. После паузы раздались первые аплодисменты. Я автоматически тоже похлопала. Аарон вот-вот станет моим директором, а я ходила с ним на свидание, пусть ф а л ь ш и в о е однако этого никто не знает. Нам гнновение меня кинуло в прошлое, то самое, которое хотелось бы забыть. Я потрясла головой, стараясь успокоить разгулявшиеся мысли. Нет, об этом я думать не буду. Только не сейчас, не перед всеми. Взгляд все еще был прикован к а р о н у отмечая его реакцию, точнее, полное ее отсутствие. Теперь все будет иначе, чтобы между нами ни было. И неважно, что Аарон моя последняя надежда, неважно, что в Испании никто не поверит в наш роман, потому что мы вечно цапаемся и спорим, неважно, что он признался в истинном ко мне отношении, а я не знаю, к чему нас в итоге это приведет. Все это совершенно неважно. Наш договор расторгнут. Иначе нельзя. Я не могу и дальше играть с человеком, который вскоре возглавит компанию, который станет мне начальником. Не могу угодить в ту же ситуацию, что и прежде, с тем же печальным исходом. Печальным в первую очередь для меня и только для меня. Пусть все это понарошку, и то, что было в субботу, не стоит воспринимать серьез. Рисковать я не стану. Заскрипели стулья, возвращая меня в реальность. Коллеги поднялись и быстро разбежались, включая Арона. Я нашла взглядом Рози. Та таращила зеленые глаза, обрамленные густыми ресницами. Охренеть! – прошептала она одними губами. Не то слово. При том, что Рози не знает про нашу сделку. У нее за спиной я заметила а р н а и поняла, что надо делать. Мать научила меня решать проблемы сразу. Не нужно тянуть до последнего и ждать, когда они рассосутся. Не рассосутся. Рано или поздно, чаще всего в самый неожиданный момент, они дадут о себе знать и утащат тебя на дно. Набравшись решимости, я помахала Рози и позволила ногам вынести меня из конференцзала. Проклиная свой рост и длину конечностей, я никак не могла угнаться за размашистым шагом мужчины впереди. Меньше, чем за минуту, очень короткий срок, за который сердце успело забиться в странном предвкушении, Арн добрался до своего кабинета. Я вошла в след за ним. Он подошел к креслу, тяжело уселся, зажмурился и правой рукой, накрыв лицо, принялся тереть глаза. Аарон, наверное, думал, что он один. Он никогда бы не повел себя так на людях, не показал бы с в о ю усталость настоящего себя, а не тот стальной фасад, которым отгораживается от остальных. Как и в субботу, мне снова захотелось его утешить. Я чуть не подошла к нему и не спросила, как дела. К счастью, здравый смысл, просыпавшийся в его присутствии, не дал мне опять в л и п н у т ь в неловкую ситуацию. Аарон в моем утешении не нуждался. В гробу он видел мою дружбу. Встав напротив так, чтобы нас разделял стол, я наконец дала знать о своем присутствии. Поздравляю! Громко и ч е р е с чур радостно выпалила я, о чем тут же пожалела. Аарон выпрямился в кресле, ухватившись за подлокотник. Каталина. произнес он с той самой интонацией, которая ч у д и л а с ь мне в мечтах с прошлой субботы, о кинув меня пристальным взглядом, он подобрался. Спасибо. Ты заслужил повышение. Правда заслужил. Что бы я ни чувствовал в тот момент за а р н а я была рада и искренне от всего сердца. Он молча кивнул. Крепче в з я в ш и с ь за ежедневник обеими руками, будто тот мог удержать меня в разгар шторма. Я принялась мучительно подбирать слова, пытаясь в ы с к а з а т ь все, что было у меня на уме. п о в и с л а пауза. Мы не спускали друг с друга взгляда. Думаю, нам следует. Я замолчала, не зная, как сказать правильнее. Наверное, будет лучше, если мы. Я покачала головой. Знаю, у тебя, скорее всего, нет времени на разговоры, но нам все-таки стоит объясниться. Я заметила, как Арнс велброви. Наедине. Тот нахмурился еще сильнее. Если, конечно, у тебя найдется минутка. Дверь кабинета я закрывать не стала. Не хватало еще остаться с ним тета-тет, -тет, когда сердце совершает дурацкие кульбиты. Однако только так можно гарантировать, что никто не войдет в самый неудобный момент и не подслушает нас. Конечно. По-прежнему хмуро сказал Аарон. Для тебя всегда найдется время. Глупое сердце в груди опять стрепенулось. Аарон стремительно поднялся и обогнул стол. Я слепо т а р а щ и с ь на кресло, где он только что сидел, услышала, как хлопнула дверь и тихо щелкнул замок. Извини, пробормотала я, когда Арн снова появился перед глазами. Я и сама могла это сделать, просто... Я вздохнула. Не подумала. Спасибо. Снова садиться в кресло Арн не стал, вместо этого присел на край стола. Ничего страшного. Теперь можно поговорить. Синие глаза, выжидающие, уставились на меня. Да, теперь можно поговорить, сказала я, расправляя плечи. Наверное, пора. Он кивнул, и спина у меня взмокла от волнения. Не мешало бы окончательно расставить точки после всего, что было. Да, ты права, признал Арн. Уперевшись обеими ладонями в стол, он у хватился за его край. Я хотел зайти к тебе сегодня после собрания, отвезти на обед и поговорить в спокойной обстановке. Пообедать вместе? Мы же никогда не ходили на обед. Арн чуть слышно вздохнул. Знаю, сказал он с оттенком горечи. Все равно я решил, что так будет лучше. Я вытаращил а глаза. Меня словно окатило ледяной водой. Не думаю, что теперь получится. У меня весь день расписан по минутам. Это было неожиданно, как и приглашение на обед. Ты знал, что Джефф объявит о твоем повышении? Не то чтобы знал, не думал, что он скажет так быстро, тем более сегодня. Признался Арн, п о р о д и в у меня уйму вопросов. Впрочем, не важно. Полагаю, ты хотела поговорить о нас? Прошу. Еще как важно! Возмутилась я, стараясь не замечать сей гаммы чувств, которая охватила меня после слов Арна. Мне кажется, д ж е ф ф устроил тебе настоящую подлянку. Не думала, что он на такое способен, как по мне. Осознав, что срываясь на крик, я заговорила тише. Это совершенно не профессионально. Синие глаза потеплели. Аррон заметно удивился. Да ты права. Уж поверь, я все ему выскажу. Вот и славно. Не мешало бы. Лицо Аррона смягчилось, и я отвела взгляд, уставившись в точку чуть выше его плеча. Не хватало еще, чтобы он понял, как сильно я за него переживаю. У меня нет никаких н а т у п р а в Мы же все те же Аррон и Лина, какими были. Ни друзья, ни приятели. Вскоре его все окажемся на разных ступенях. С трудом отцепив руку от ежедневника, я почесала сбоку шею. Смотреть на Арана не хотелось, иначе обязательно встречусь с н м в з г л я д о м Поэтому я немного опустила глаза, рассматривая шов синей рубашки на пуговицах, которая укрывала широкие плечи. Нас двоих окутала густой тишиной. Послушай насчет сделки, начал а я. В субботу я одновременно со мной заговорил Аран. Осмелившись глянуть ему в лицо. Я заметила, как он жестом предлагает мне очередь. Я охотно кивнула. Я быстро постараюсь тебя не отвлекать, честное слово. Я выдохнула через нос, не обращая внимания на хмурый взгляд. Ты теперь станешь директором. Это здорово, поздравляю. Я выдавила вежливую улыбку. И для нас все изменится. Я переступила с ноги на ногу, недовольная тем, как это звучит. Нет никаких нас. Ни в субботу, ни тем более сейчас. В общем. Я хочу сказать, ты, наверное, и сам уже понял, но не мешало бы лишь не р а з п р о я с н и т ь Арнс стиснул зубы. Наша сделка отменяется. Она была глупой и совершенно бессмысленной, так что не беда. Я выручила тебя в субботу, только ты мне ничего не должен. Считай это платой за помощь с днем открытых дверей, ладно? Мы в расчёте. Я думала, после этой фразы сброшу с плечи тяжелый груз. Не вышло. Наоборот. я словно з а к о п а л а с е б я еще глубже. Что значит в расчете? – переспросил Аарон, на секунду оторвав руки от стола. – Что ты хочешь этим сказать? Что ты мне ничего не должен. Я пожала плечами. Почему вечно приходится повторять? Можешь забыть эти глупости. На лице у него отразилась убийственная смесь эмоций – замешательство вперемешку с разочарованием. Аарон, мне кажется, я очень ясно выражаюсь. Тебе не надо выполнять свою часть сделки, не надо лететь со мной в Испанию, присутствовать на свадьбе сестры и притворяться моим женихом, не надо играть со мной в игры. Твоим женихом? медленно переспросил он. а х Черт, это слово прежде не упоминалось, так ведь? Моим кавалером, не важно. Ты нашла кого-то еще? Я с м и р и л а его взглядом. Он что, в серьез? Нет, я никого не нашла. о р а н д е р н у л кадыком. Тогда я лечу с тобой. Я старалась не показывать р а з д р а ж е н и е Почему с ним всегда так сложно? В этом нет больше необходимости, Каталина. Я дал тебе слово. Неважно в расчете мы или нет. Арн говорил очень решительно, так уверенно, что я засомневалась. Суббота ничего не меняет. Еще как меняет! Слишком резко возразила я. Арн открыл был о рот, но я не дала ему возможности продолжить. И твое повышение, Арн тоже. Ты будешь моим начальником, боссом, директором филиала. Нельзя даже в мыслях представлять, будто ты полетишь со мной на свадьбу на другой конец света. Что скажут люди, когда узнают? Не хватало еще, чтобы меня заподозрили в... Я замолчала и без того наговорила лишнего. Это будет крайне неуместно, безрассудно, все сразу. Я покачала головой, чувствуя дикую усталость. В общем, уже не важно. Арн, конечно же, не сдавался без боя. Я понимаю твои опасения теперь, когда ты услышала о моем повышении. Он покачал головой. Не думал, что объявят так скоро. Сейчас уже ничего не исправить. Не стоит отменять из-за этого свои планы. Он ждал, что я отвечу, но слова не шли из горла. Меня захлестнуло шквалом эмоций. Вспомнилось, как я в прошлый раз угодила в подобную ситуацию. Правда, отношения тогда были не фиктивными, а настоящими, такими реальными, что меня лихорадит до сих пор. Рисковать я не намерена. Прозвучал мой голос, выдавая больше, чем хотелось бы. Ты просто не понимаешь. Так объясни, сказал Арн, о на удивление открыто. Позволь понять, хотя бы попробуй. Горло перехватило. В голове опять в сплыли его недавние слова. Нет, мы с тобой не друзья. Он переменился в лице. Думала, огрызнется, как всегда. Вместо этого Аарон сказал: "Каталина". Мое имя прозвучало непривычно и неправильно. Я мог бы сказать, что в субботу имел в виду совершенно другое, но это ничего не меняет. Поэтому лучше промолчу. Хорошо, сказала я. Голос у меня тоже звенел, хоть и по другим причинам. Совершенно нормально, что ты не хочешь со мной сближаться. Не надо ничего объяснять. Я жила так два последних года и меня все устраивает. Взгляд у а р н а потяжелел, но я продолжила. Мы давно не дети, и навязывать свою дружбу совершенно ни к чему. Это лишнее, особенно теперь, когда ты станешь директором. Мы и общаться-то практически перестанем. Ничего страшного, ты не обязан выполнять свою часть сделки. Я справлюсь сама. Стисну зубы и вытерплю. Такова судьба одиноких в р у ш е к Они идут на свадьбу без кавалера. Тебе вовсе не придется нарушать слово, Аррон. Я тебя от него освобождаю. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Сердце стучало в груди, и я у в е р я л а себя, что вовсе не вижу на его лице сожаления. Ему не о чем жалеть, если только о том, что впутался в мою авантюру. Тогда его можно понять. Не успела я додумать эту мысль, как громко зазвенел телефон. Аррон, не сводя с меня взгляда, потянулся за трубкой и ответил. б л э к в о р д слушает. Пауза. Мы смотрели друг на друга. Да, хорошо, я проверю. Две минуты. Он положил телефон на стол и выпрямился во весь рост, уставился на меня так, что я немедленно залилась румянцем до самых ушей. Ты чего-то не договариваешь, наконец сказал Арн. о Он не ошибся. Я много о чем молчу. Не расскажу ни за что на свете, но я потерплю. Сердце пропустило удар. Я не понимала, к чему он клонит и от чего вдруг сдавило грудь. Там что-то важное, мне надо идти. Он шагнул в мою сторону, засунув руки в карманы и не сводя взгляда. Иди работай, Каталина, потом поговорим. В с л е д у ю щ и й м и г о н исчез в коридоре, оставив меня в кабинете одну, с о з е р ц а т ь пустое пространство. Все-таки он быстро освоился в роли начальника. Сомневаюсь, что нам есть о чем говорить, и не верю, что Аарон проявит терпение. Прежде всего потому, что нам... Больше нечего ждать.